Глава вторая. 21 августа 1820 года. За три года до суда. Техас. Город Высперкросс. «Не устал, приятель?» — с улыбкой спросил Беннет у сына, забросив стоило лосток свежей травы. «Сегодня мы изрядно потрудились». «Нисколько!» — весело ответил Роберт, но тут же вздрогнул от собственного голоса. «Успокойся», — примирительно протянул его отец. «Все нормально «Я с тобой», на что Роберт радостно улыбнулся и продолжил работу. Беннет бросил очередной беспокойный взгляд на него и скрипнул зубами. С недавних пор у Роберта появились странные повадки. Никто не мог объяснить, что именно происходит, но мальчишка стал слишком импульсивно реагировать на посторонний шум. Более того, даже собственные крики его порой пугали. Местный врач объяснял это некой болезнью, которая часто появлялась у солдат, прошедших войну. Вот только Роберту было всего ничего. Глава семейства старался держать своих любимых как можно дальше от опасности диких прерий. Поэтому было глупо даже предполагать, что его старший сын мог стать жертвой какого-то военного синдрома. И все же. Задумавшись об этом, Беннет не заметил, как приблизился к сыну. Тот как раз ухватился за вилы, чтобы перебросить еще один сток травы, когда приметил легкое движение рядом с собой. Роберт испуганно вскрикнул и отскочил, но от этого страх лишь усилился. Не то, что сперва показалось ему змеёй, хотя таковой вовсе и не являлась, теперь внушало истинный ужас. а <сиакрит> Рядом раздался пронзительный крик отца. Мальчишка тут же отшатнулся, тем самым вырвав вилы из пробитой мужской ноги. «Чёрт!» – <сиакрит> простонал Беннет, рухнув на землю. «Роберт!» Беннету пришлось приложить немало сил, чтобы хоть как-то сдерживаться. Он боялся, что закричав, еще больше спугнет сына, и на то были веские основания. Пару раз ему уже приходилось искать Роберта, благо все обошлось, и он оба раза прятался недалеко от фермы в заросшем овраге. Однако на этот раз все было иначе. Увидев, что он натворил, Роберт с ужасом попятился. Прижавшись спиной к стойлу, он вытаращил глаза на лужу крови, что с каждой секундой становилось все больше. Мальчишку прошиб озноб, он боялся издать даже звук, и все, что мог сделать, это беспомощно мычать, глядя на то, как его отец тихо ругается и скрижащит зубами от боли. «Позови мать! Роберт!» – прохрипел Беннет. «Пожалуйста!» Но этого не потребовалось. Сара услышала крик из дома и уже бежала к раненому. «Беннет!» – испуганно воскликнула она, увидев мужа, но тут же зажала рот ладошкой, бросив короткий взгляд на дрожащего сына. «Роберт!» «Сара!» – прохрипел Роджерс-старший. «Надо перевязать!» «Сперва промыть!» – вырвалась у Сары. Женщина вмиг взяла себя в руки и, схватив флягу с водой, что висела здесь же, бросилась перед мужем на колени. «Как же так? Как же так?» – все причитала она, помогая супругу разорвать штанину. «Вот как, Беннет!» Видимо, даже для нее подобное зрелище оказалось жутким, поэтому на последних словах она не выдержала и воскликнула, тем самым лишний раз напугав сына. И Беннет это заметил. «Сара, успокойся!» Он посмотрел на отпрыска. «И ты, Роберт, тоже! Все хоро... а, -а, -а, -а, -а, -а В этот момент женщина принялась промывать сквозную дыру в бедре Роджерса, и он чуть ли не зарычал от нового приступа боли. «Это Роберт!» Сара внимательно взглянула на мужа, а потом на сына, по щекам которого бежали крупные слезы. «Роберт, это ты был неосторожен!» «Тише! Черт!» И тогда нервы мальчишки не выдержали. Он дёрнулся всем телом, а потом ринулся наружу. «Роберт, стой!» Беннет потянулся за ним, но сделал лишь хуже. Кровь вновь брызнула на землю. «Лиже здесь, дубина!» Процедила сквозь зубы Сара. «Роберт никуда не денется, я найду его!» «Уже смеркается!» Выдохнул мужчина. «Ты должна найти его до темноты!» «Знаю!» Вырвалась у неё. Но через мгновение Сара виновато посмотрела на мужа. «Прости, но тебе сейчас нельзя шевелиться». Она затянула окровавленный кусок материи, единственную чистую тряпицу, что нашлась в конюшне. Эйвори спит в колыбели, с ним всё в порядке. Принялась отчитываться перед супругом. «А Роберта я сейчас найду. Уверена, что он вновь убежал в свою яму». «Поскорее!» Снова простонал Беннет. «Я ни за что себе не прощу, если с ним что-то случится!» «Думаешь...» «Мне от этого станет легче», – она бросила на него пронзительный взгляд. «Лежи здесь. Как только я найду Роберта, отведу его в дом, а после вернусь за тобой», – ткнула пальцем ему в грудь. «Но даже не смей самостоятельно возвращаться в дом, ты и так потерял много крови». «Как скажешь», – слабо улыбнулся Беннет. «Вот и отлично». Сара потянулась к нему, коротко поцеловала и бросилась на поиски старшего сына.